Лава, перестав на секунду оглаживать заметно укрупнившиеся помидоры, подняла беспомощные наивные глаза. «Что же, и нам теперь ругаться, чтобы не завидовали?» Народим снова вздохнул. «Не знаю», — сказал он, — «как-то все-таки с людьми ладить надо». Они помолчали. «Вот», — тихо сказала Лава, ставя на стол корзину с алыми помидорами, «Умница ты моя!» — восстановил он ее мыслительные способности и, наверное, сделал ошибку, потому что жена немедленно повернула к нему вспыхнувшее гневом лицо. «Я тебя столько раз просила!» — вне себя начала она. «Научи меня хоть одному словечку!» «Не захотел, да?» «Тебе лучше, чтобы я такая с базара приходила?» Родим закряхтел. «Ну, — Послушай, лава, — сказал он, и жена, замолчав, с сердитым видом присела на шаткий кривой табурет. — Ты сама не понимаешь, о чем просишь. Ну, предположим, я научу тебя кое-каким оборотом. Предположим, ты с сгоряча обругаешь грачиху. Но ведь остальные услышат, лава, услышат и запомнят, и в следующий раз пожелают тебе того же самого. Ты же знаешь, я мастер словесности. Нас таких в селе всего четверо. Староста, Тихоня, Черенок, да я. Видела ты хоть однажды, чтобы кто-нибудь из нас затевал склоку, задирал кого-нибудь? Ведь не видела, правда? Лава молчала, чему-то недобро улыбаясь. Ну, я им тоже хорошо ответила. Объявила она вдруг. У горочихи теперь два горба. «Два горба?» — ужаснулся он. «Ты так сказала?» «Так и сказала!» — ликующе подтвердила лава. «И прекрасно без тебя обошлась!» «Постой!» — попросил Радим, и лава встала. Он потер лоб, пытаясь собраться с мыслями. «Два горба!» «Да как тебе такое в голову пришло?» «Мне это...» Лава не договорила. В глазах у нее был страх. Видно, сболтнула лишнее. Радим тоже встал и беспокойно прошелся по вспучившимся доскам пола. Тут-то я смотрю сегодня утром. То зеркало искривится, то сучок из стола вылезет. Мы же так со всем селом поссориться можем. Не дай бог, придумают тебе кличку. Тут уж и я помочь не смогу. Два горба. Он осекся, пораженный внезапной и, надо полагать, неприятной догадкой. Потом медленно повернулся к отпрянувшей жене. — Ты от кого это услышала? — хрипло выговорил он. — Кто тебе это подсказал? — Со словесником спуталась? — Нет. — испуганно вскрикнула лава. — С кем? — у Радима подергивалась щека. — С черенком? — С тихоней? — Нет. — А с кем? — Со старостой? Ты же не могла это сама придумать. Следует заметить, что от природы Радим вовсе не был ревнив, но вздорная баба Кикимора, с вечно прикушенным по причине многочисленных соседских пожеланий языком, однажды предположила вслух, что Радим, он только на людях скромник, а дома-то, наверное, ух, какой горячий. Вот с того дня все и началось. Староста убежденно проговорил Радим. Ну, конечно, староста, чтоб его на другую сторону перекривила. Нашла с кем связаться. Редко, очень редко прибегал родим в присутствии жены к своему грозному искусству, так что лава даже начинала подчас сомневаться, а точно ли ее муж словесник. Теперь же, услышав жуткое и неведомое доселе пожелание, аж самому старости — Она ахнула и схватилась за побледневшие щеки. Тем более, что со старостой лавой и вправду связалась недели две назад. В аккурат после того, как супруг сгоряча ее в этом обвинил. В общем, та же история, что и с черенком. «Спаси бог, сельчан!» — словесник осерчал, — вспомнилась поговорка. Лава заметалась, не зная, куда схорониться. Но тут родим запнулся, поморгал и вдруг ни с того ни с сего тихонько захихикал. Видно, представил себе грачиху с двумя горбами. — А ловко ты ее! — проговорил он, радостно ухмыляясь. — Да просилась-таки языкастая! Неначе кто-то на рынке в сердцах обозвал его дураком. «Два горба», — с удовольствием повторил, резко поглупевший родим. «Не, такого сейчас уже и словесник не придумает. Видать, из прежних времен пожелания...»